Глава финальная. Пятый рассказ Луи Артура Яхтиквидо. Гермес. Звёздная система Вольф 360. 27 сентября 3 октября 2282 года. Вот и прошло 4 месяца с той знаменательной ночи, когда великолепный француз Осип впервые расчертил небеса нашей тихой planetки ярко-фиолетовым хвостом плазмы. Не гул его турбин заставил беспокоиться птиц, срывших гнёзда в листочке рядом с бланьяком. Свои дни рождения я не отмечал с пятнадцатилетнего возраста. Просто не видел необходимости. Самое большое приглашал одного-двух друзей по колледжу выпить кружечку пива в Асунсьоне. Прошлогодний юбилей я встретил на полевом выходе вместе с Жераром Ланкло и полудесятком его студентов. О том, что мне стукнуло 25 вспомнилось только по возвращении в город. В связи с невероятно бурно развивающимися событиями и суматохой последних недель, я бы позабыл и о дне рождения и на этот раз. Однако дело повернулось самым неожиданным образом. По типожу я являюсь прирождённой совой. Люблю очень поздно ложиться и настолько же поздно вставать. Самым жутким мучением является утренний подъём, особенно если ты находишься дома в квыбике. а не работаешь на природе. Собаки давно привыкли и твердо знают, что беспокоить любимого хозяина до времени, пока солнце не поднимется выше крон вековых деревьев, зеленеющих за оградой коттеджа, можно только в чрезвычайной ситуации, когда в дом ломятся незнакомые люди или пришли гости. Альфа разбудила меня наиболее садистским способом, имевшимся в ее арсенале. Тихонько подошла к надувному матрасу, ткнула огромный холодный и мокрый нос в мое ухо, И громогласно фыркнула. Убью скотина. Тяжкий стон вырвался из самых глубин моей грешной души. Тысячу раз говорил: нельзя заходить в дом. Так. А это что ещё такое? Я протёр глаза и уставился на сидевших редком псин. Выстроились будто на параде. Зубастые пасти распахнуты, розовые языки висят будто флаги в умных каре глазах. искрки смеха. Норвежский волкдав умеет неплохо посмеяться над хозяином. Чувство юмора у него в крови. Но я точно знаю, что никакая собака не способна повязать себе на шею легкомысленный розовый бантик. Таковы, красавались на каждой из четырёх псин. Причём ленточка, украшавшая альфу, была золотистой бахромой. Что за чепуха? Кроме того, почему распахнута дверь в спальню? которая отворяется наружу, в сторону веранды. Собака не может просто толкнуть её лапой и открыть. Волшебство да и только. Позвольте осведомиться, что происходит в этом мире. Я надел потрёпанные домашние джинсы и футболку, щёлкнул браслетом часов на запястье. Так, половина 11. Не самый ранний час, однако и не слишком поздно. Давайте проясним обстановку. Обычно захламлённая веранда сияла чистотой. На большом круглом столе расстелена белоснежная скатерть. В доме такой не было, это точно. Расставлены бокалы, взятые из буфета, и бутылки с хорошим вином нашего иземного производства. Посредине пышный торт с незажжёнными пока свечками. Судя по исполнению, заказан в кондитерской Аметист на Рю де Лаваль. Я обошёлся в кругленькую сумму. А слева Меня вдруг захлестнули детские воспоминания. Кажется, ничего подобного я не видел лет 15. Мама, чтившая старинные традиции, всегда умела раскладывать подарки так, чтобы они выглядели по-настоящему празднично. Коробки со сверкающей упаковкой, аккуратные букетики с цветами, непременные открытки с поздравлениями. Главный подарок лежит на самом видном месте, равно как и сейчас. Я наклонился И осторожнейшим образом взял в руки тяжёлый футляр тёмного бука. Аккуратно положил на стол, отодвинув аккуратно расставленные тарелки. Снял висевший на тонкой цепочке ключик, повернул его в крошечном замке и открыл крышку. Весь сильно опустился на табурет. Такого не бывает. Никогда не верил в то, что мечты сбываются. В тёмно-бордовом атласном луже дремал охотничий карабин "Заор". Лучшее оружие данного класса, производимое на земле. Дерево и металл, серебряные накладки, идеальные классические формы. Подобную роскошь могут себе позволить лишь принцы и миллионеры. На прикладе сияет золотом табличка с единственной литерой L, свернувшейся в кольцо змейкой и ликторской свёсткой. Дело ясное. Из всех знакомых разориться на такой подарок Могла исключительно Лолита. Господи, весь карабин сделан по частному заказу. Он не относится ни к одной малой серии знаменитой немецкой фирмы. Я на изусть помню каталоги. С ума сойти. Вот так и покупают души. Я настолько увлёкся, что позабыл о собаках, крутившихся вокруг стола и принюхивавшихся к торту. Забыл обо всём на свете. О созерцании благородного сокровища Мне озвулок знакомый голос, доносившийся от двери во двор. Нравится? А я человек скромный. Прими и будь счастлив. Капитан казаков предстал в необычном виде. Исчезли слегка потёртый комбинезон и заломленный на правое ухо берет. На чёрном мундире ВВКК поблескивали золотым двуглавым орлом и ромбической звёздочкой погоны штаб-офицера флота его величества. В левой руке фуражка В правой — сачок для бабочек. Каково и был мне вручен с полагающейся торжественностью. Оказывается, компания соратников с подвижников-соучастников притаилась во дворе и дожидалась, пока я приду в состояние абсолютно невменяемости при виде неожиданного сюрприза. Завалились всей толпой. Сразу выяснилось, что генеральная уборка на веранде была делом рук Амели и Анечки. Как они меня не разбудили, ума не приложу. Впрочем, Собаки почитают Амели в качестве приходящей хозяйки, поэтому и не подняли шум. Приподнесённый казаком сачок занял своё место рядом с Заором. А потом на меня обрушился поток совершенно незаслуженной доброты. Вот, думаю, это вам пригодится, дорогой Луи, почему-то смущаясь, говорил доктор Гельгов. Генямин Борисович приоделся в белышерстяной пиджак и отглаженные брюки, необычно выглядит. Таким образом, Могу поздравить одновременно с двумя событиями. Из подарочной горки был извлечён свёрток в простой коричневой бумаге и вручён мне. Шутите? Я раскрыл рот от изумления, но никаких но. Примите и распишитесь. Я держал в руках тёмно-зелёный общегражданский паспорт Российской империи на моё имя, электронную карточку личной идентификации и бумагу. свидетельствующую о том, что Людовику Франсуа Аркуру высочайше даровано подданство России. Рядом с красными печатями, фоксимиле императора, канцлера и министра иностранных дел. Обалдеть. Ну и связи у господина Гильгуфа. Получить русское гражданство невероятно сложно. А это лично от меня. Хихикнув, Веня вытащив из кармана запаянный в пластик бело-зелёный прямоугольник с микрочипом. Вы теперь официально входите в штат моего департамента в статусе консультанта. Жалова мне будет начисляться исправно. Добро пожаловать в сообщество безумцев. Уи. Гилгов оттеснил Курт. Гер летенант остался в привычной тропической форме со смешными длинными шортами и пилоткой корабликом. Возле его ботинок крутился белый гиноцерат в ошейнике. Звериушка решительно отказалась пугаться огромной собаки и старалась вести себя непринужденно. Альфа с наследницами на гильзу внимания не обращали. Норвежские волкодавы из принципа не обижают маленьких. «Не знал, что подарить», – пожал плечами Кур. «Но уверен, тебе понравится. Можно резать колбасу, например». Куртик. Тевтонский офицерский Куртик в черных ножнах с эмблемой панцерваффе и гравировкой на рукояти цифры 446, номер... Принадлежащего к его выбору тигра. Очень порадовали Коленька с Аней, преподнесли новейший ПМК с системой искусственного разума и индивидуальным доступом к линии планка. Гельгов одно время давал мне попользоваться своим компьютером-помощником, но 2 недели назад отобрал. Чёрт побери! Я теперь похож на Али-бабу, обладающего горой драгоценностей. Сигурд просто поздравил. Андроид заявил, что он сам себе подарок. И убыл во двор готовить барбекю, именуемое непроизносимым русским словом шашлык. Все друзья в сборе. Перевернувшая мою жизнь великолепная семёрка, искусственный человек в довесок, плюс лично я. 9. Счастливое число. Раселись, принялись за аперитив. Неожиданно пришёл внук соседки мадам Ландри, принёс молодой картофель, заказанный по утру Жарарам. Парню налили красного вина, разведенного минеральной водой. Аня отговорилась тем, что ей пока все равно нечего делать. Села на крыльце и принялась счищать тонкую шкурку с клубней, отправляя картофельный в ведро с колодезной водой. Мужики дружно возмутились, но были тотчас отосланы куда подальше. «Сидите, отдыхайте!» Вино развязало и без того не особо скованные языки. Мигом начались споры за высокую науку и обсуждение насущных проблем. Я в тихомолку наклонился к капитану и спросил. «Серж, почему Лолита не прилетела? Вы ведь готовили этот сюрприз заранее. Должны были пригласить?» «Тсссс», — Казаков приложил палец к губам. Лола взяла след. Теперь она не интересуется ничем, кроме работы. Прислала подарок и передала извинения. «След?» У меня сердце замерло. Какой след? Обыкновенный. Ронмель засёк передвижение чужаков по дороге. Никакой техники, только живые организмы. Ясно? Что ясно, не понял я. Казаков предпочёл отмолчаться, просто отвёл взгляд, задержав его на колене. Русланович взял на колене едва слышно подпискивающего диноцерата и теперь развлекался игрой с безобидным зверьком. Гильза пыталась поймать лапками пальцы человека, скалила зубы и морщила нос. Не агрессивно, скорее заинтересованно. Задрожали стёкла в доме. На малой высоте пронеслось несколько винтовых самолётов, взлетевших из Бланьяка и направлявшихся к северо-востоку. Германские союзники отправляли транспорты в район Эльба к высадившимся передовым частям, пока что нуждавшимся в обеспечении со стороны военной администрации Гермеса и дивизии Хаген. Они успели обустроить грунтовое аэродромное поле и начали принимать аэропланы из столицы, где были сосредоточены запасы продовольствия на первое время. Мы веселились, пили вино, восхищались приготовленным сигурдным шашлыком и пытались хоть ненадолго отвлечься. Знали, что работа предстоит адская, и ожидать новых праздников в ближайшее время бессмысленно. На земле же отдыха не знали. 27 сентября Незадолго до полудня в Санкт-Петербурге приземлился небольшой самолёт с белозолотым гербом на киле. Сопровождали его истребители ВВС итальянской республики и России. По трапу спустился пожилой господин, окружённый плечистыми охранниками и несколькими серьёзными людьми в красных и пурпурно-фиолетовых сутанах. Ни один журналист в правительственный аэропорт Жевка допущен не был. Человек в снежно-белом облачении канул в чрево огромного лимузина. И спустя час был замечен на лестнице, ведущей ко второму этажу зимнего дворца, где располагалась резиденция императора. Поднимался он с мальчишеской лёгкостью. Старикан вовсе не был дряхлой развалиной и в свои 69 лет увлекался горными лыжами. В миру его звали Бальдур фон Люса, но в последние годы, уверенный, строгий и заслуживший прозвище Таран Священный, был известен совсем под другим именем. Его святейшество Папа Римский Адриан XVI. Союзникам очень повезло в том, что ныне апостольский престол занимал немец по происхождению и потомк семьи родственной кайзеру Фридриху. Папа оставил кардинала-секретаря и остальных членов маленькой делегации в приёмном зале, приказав ждать. Офицер из Майловского гвардейского полка пригласил главу католической церкви пройти в ореховую гостиную, где Адриана встретили двое. Моложавый выглядевший человек с короткой аккуратной бородой и седой как лунь военную полноватого сложения в мушастом облегающем мундире с обязательной саблей. Разговор наедине продолжался 4 с лишним часа. Лишь однажды для консультации был вызван кардинал-префект Пауло Бьянки, считавшийся возможным преемником папы. О чём разговаривали повелители крупнейших государств Европы и апостольский пантифик Осталось неизвестно никому, кроме них самих. Патриарх Московский Алексей 27-й на беседу приглашён не был. Российская империя является исключительно светским государством, а здесь происходят переговоры между руководителями независимых стран: Германии, России и Ватикана. Вопросы сотрудничества церквей можете обсудить в другое время и в другом месте. Вечером папа Адриан улетел обратно в Рим. Афридрих Гугенсолин Баденский отправился домой с скоростным поездом Инкогнито. На столе императора Михаила лежал, скреплённый подписями договор, долженствующий сыграть важнейшую роль в истории земной цивилизации. "Ваше величество", сказал пантифик Михаилу на прощание. "Господь Бог обладает потрясающим чувством юмора, никогда не замечали?" Угрюмство, уныние и меланхолия не нравятся Всевышнему и считаются тяжкими грехами. Жизнь дана для радости. Нечему пока радоваться, покасёк голову император. А вы попробуйте. Радуйтесь мелочам, любому событию. Знаете, что со мной произошло летом? Катался на горных лыжах в итальянских Альпах. Охрана отстала, заехал на швейцарскую территорию и нарвался на пограничный патруль. Спрашут: "Ваше имя подданство?" Отвечаю напрямик: "Бальдур фон Люсов". Они смеются. Ещё скажи, что ты папа римский. Потом извинялись и хохотали вместе со мной. Радость, угодно Богу сил. Без чувства радости мы не выживем.